ЧАСТЬ ВТОРАЯ Когда пытка закончилась, Федор осчастливили аудиенцию у самого брата Демиана. Его карьера мелкого ворешки бурно пошла в гору. Ухмылка, безумноватую ухмылочка на губах. Светоч обители участливо принял его. Говорил мягко, смотрел ласково, даже обещал помочь. Его интересовали бумаги, записи брата Фекла. Федор заставил себя расплакаться. Странно, но это не потребовало особого труда. Кап-кап-кап. Сопли, мерзко, неряшливо. Это нашло у брата Демьяна определенное понимание. Не менее странно, что от неряшливых сопливых слез оглушающий звон в ушах стал понемногу стихать. Поплачь будет легче. Против народной мудрости не попрешь. Федор благодарно улыбнулся сквозь слезы. Как трогательно. Брат Дамиан даже еще раз приобнил его, расспрашивая о пропавших бумагах старого монаха. За смиренной, лучезарно светлой улыбкой брата Дамиана скрывался волчий оскал. И еще очень глубокий потаенный страх, умело скрываемый превосходным самообладанием. Светочозерной обители действительно умел держать себя в руках, и об этом страхе мало кто знал. и Федор бы ни за что не догадался, если бы не нарочные князя-призрака. Если бы не брат Фекл? Его любовь к Акве. Но прежде всего нарочные. Кап-кап. — Ты тоже знаешь, что в вашей главной книге все немножко по-другому, — подумал Федор, все еще благодарно-слезливо улыбаясь брату Дамиану. но вычислительная машинка в твоей голове не смогла просчитать случайные встречи умирающего брата Фекла с Брутом. Я тебя в этом не виню. Никто бы не смог. Тем более встречи того, чего не существует. Двух белых мутантов, которых... нет. Последних из которых у вас побили камнями. Нет, не виню. Просто совпало много случайностей. И не просчитать. Благородных порывов у воришек и столь сильной привязанности брата Фёкла к девочке, что его посмертная воля заставила действовать вместе и живых, и мертвых, не просчитать. А вот такое с вычислительными машинками бывает. Фёдор брал себя в руки, оттирая ладонью собственные слезы. Ему удалось не переиграть. Едва отплакав, он тут же начал торговаться. Это встретило у брата Дамиана еще большее понимание и почти успокоило его. Не до конца светоч озерной обители не доверял никому. Но, возвращаясь в камеру, ожидать в темнице скорого суда, Федор был уверен, что в самое укромное место, в чрево троянского коня, брат Дамиан так и не заглянул. Что-то заставило Петра Павла свернуть, что-то его задержало. И сейчас ночь. Проходить ночью водники, обрушенные мост и хлебниковский затон не решится даже Павел. Слишком много связано у гидов с дурной славой тех мест. Значит, небольшой запас времени у них все же есть. Полоска лунного света упала на лицо его спутника, адъютанта князя Суворова, одного из четырех. Темно мотнув головой, тот посмотрел на Федора. Монахам повезло, что они не определили подочищающий к душ глухонемого. «Здесь рождественно они могут сбрасывать и надевать шкуры, когда захотят», — сказал о нем князь-призрак. «Но там среди людей может быть по-другому. Не бойся моих чудо-богатырей, молодой гид. Но все же лучше не смотреть им в глаза». Федор начал вытягивать за спиной руки, чтобы ослабить веревку. «Молодой гид». Таким он и будет, пока все не закончится. Закончится для всех, — прошептал Федор, но подумал о хороне. «А это зависит от тебя, молодой гид», — сказал ему перевозчик в том месте, где канал можно пересечь только один раз. Он тогда успел и тот еще не переправил Хардова на другую сторону. Все теперь связано. Но торопись, иначе ты пожалеешь, что он не мертв». Федор расспрашивал его о Хардове, о том, каким он вернется. Но, оказалось, речь шла о большем. Все теперь связано. Не только о старом друге. И сейчас, затаившись в очреве троянского коня, он понял, о чем были слова перевозчика.